из кабинета, Егор осмотрелся. Все фальш-двери были закрыты. По дороге к Тамбуру он попробовал прикинуть количество комнат. Получалось много. Очень много. А еще Топорков сказал, что у них полно филиалов. Сколько он не уточнил, но ясно одно. За этой фирмой огромная сила. Половина планеты. Мысль о том, что вторая половина работает против, казалась непривычной, но уже не абсурдной. Государство и Близнец не синонимы. В это можно верить или не верить, какая разница? Это, видимо, так. Колонисты перенесли сюда вирус разобщения и посеяли его раньше, чем выстроили первый город. Близнец будто нарочно устроен для противоборства. Все получилось естественно – два материка, две страны, с одним языком, с близкой культурой, с неразрывной экономикой. Чем же они отличаются? Этого Егор не знал, но интуиция упорно шептала «Отличаются! Болеть всегда нужно за наших!». Тамбур был занят, и ему пришлось немного подождать. Когда створка сдвинулась, Егор шагнул вперед и налетел на воинову. «Простите, простите!» Они одинаково кивнули и попытались разойтись, но опять столкнулись, при этом Маришка наступила ему на ногу. «Простите!» — снова сказала она. Маришка Дмитриевна, Маришка Дмитриевна, вы меня извините? Да нет, это вы извините. Да нет, я не о том, улыбнулся он. Я хотел спросить о вашей сестре. У меня нет сестер. Она повернулась боком, чтобы пройти, но Егор осторожно придержал ее за локоть. Может, не родные, а двоюродные. Вы так похожи на одну мою знакомую, что я... Егор? Для вас просто, Егор. Эээ, гражданин Соловьев, не считаю нужным отвечать. Это не оригинально, не остроумно. Это глупо. Постойте, вы что ж думаете, я таким образом знакомлюсь? Я хотел про сестру, вы правда похожи. А приударять за вами? С Чего это вдруг? Ах, вот оно что! Воинова поджала губы и покрылась пятнистым румянцем. Это у вас такой способ? Неужели помогает? Неужели кому-то нравится? Ну и ну, Егор отпустил ее руку и потер лоб. У вас, дорогая, крайне субъективное восприятие. Двоюродных сестер нет? Нет. Тогда всего хорошего. Он церемонно поклонился и зашел в темный тамбл. На улице под фасадным козырьком стоял желтый Берку, Громоздкий автомобиль представительского класса с обивкой из натурального шелка. И не исключено бронированными стеклами. За рулем находился какой-то подросток с большими ушами и обильно рассыпанными веснушками. Вы Егор Александрович? Разрешаю звать Егором, сказал он, усаживаясь. Надеюсь, ты совершеннолетний? Нет, фирма набирает кадры прямо в роддоме, а документы у меня поддельные. А вот хохмить я не разрешаю, строго проговорил Егор. Где живу в курсе? Тогда чего спим? Не было указаний. Егор Александрович, разрешите завести мотор, отставить. Егор не спеша осмотрелся, пристегнул ремень и постучал костяшками по стеклу. Вроде обычно. Ты кто, молодой человек? Сказал он после длинной, предлинной паузы. Я, Аркадий, ваш личный водитель. Угу. Дорогой мой личный водитель. Или у нас с тобой будут нормальные отношения, или никаких вовсе. Что ты об этом думаешь? Я думаю, надо наладить нормальные. Поэтому прекрати огрызаться. В машине я желаю отдыхать. Без чужого трепа, без чужой музыки. Без всего, что меня напрягает. Поехали, Аркадий. Водитель втянул голову в плечи и вывернул руль. Егор прокрутил в памяти свой монолог, а также беседу с Войновой. И остался доволен. Разговаривать с людьми надо пожестче. Это Егор понял еще на прежней работе. Но там что-либо менять было уже поздно. За 10 лет маска прирастает и становится лицом. Второй шанс упускать он не намерен. Второй шанс. Это с их подачи, отметил Егор. Они... Теперь он знал, кто они такие. Топорков и компания. Вернее, фирма. И 15-й канал. И возня с его домашней базой. И даже внезапное изгнание из метеослужбы. Все они, но зачем? Егор изучил панель климат-контроля и задал температуру на 3 градуса ниже. Зачем он понадобился фирме? Понадобился так, что они пошли на подлог документов и на откровенную провокацию с увольнением. Да и коллеги в метеослужбе вели себя странновато. Подкупили? Запугали? Неизвестно, но обработали их капитально. Выходит, здорово понадобился. Только вот беда. Если переход из метео в это дерьмо организовала фирма, то она не может не знать, что аналитик из него нулевой. Перистые облака их не интересуют. А в остальном он профан. Был профаном, по крайней мере. Что-то не склеивается. Да к тому же... Канал-то перестроили заранее. Еще до того, как он согласился сотрудничать. «Стоп!» – воскликнул Егор. Машина резко вильнула и прижалась к тротуару. Это я не тебе, поехали дальше. Аркадий слегка приподнял брови, большего он себе не позволил. Беркут вырулил влево и начал стремительно набирать скорость. Стоп, стоп, стоп, мысленно пропел Егор. Он ведь сюда уже приезжал. То есть прилетал, конечно. И как он умудрился забыть? Сначала это произошло в электричке. Потом в лифте. Что-то со временем. Некоторые эпизоды... проигрывается по два раза, и фирме, будь она трижды могущественна, это не под силу. Все, Егор глубоко вздохнул. Фирма ни при чем, самое смешное, что от этого вывода ему полегчало. Петли во времени пусть останутся на совести природы, мало ли. Он не специалист, главное, чтоб эта хренотень не была связана с новой работой. Здесь все должно быть реально, понятно и не загружено всякими сумасшедшими вопросами. «Особенно сигнал», – хмыкнул Егор. «Вот уж где все понятно». Он заставил себя переключиться на другую тему и отвернулся к окну. Город с затонированным стеклом выглядел пасмурным и необычно уютным. Людей было мало. Когда машина проносилась через перекрестки, Егору открывались длинные прямые улицы с редкими фигурами в серых плащах. Сквозь стекло Беркута все казалось серым. Учебники говорили, что города на Близнеце созданы по образу и подобию земных. Перед колонизацией ученые рассчитали оптимальный план застройки обеих материков, затем размеры и планировку городов и поселков. Поэтому все, начиная от маршрута к ближайшему стадиону и заканчивая расположением комнат в больших квартирах, было удобно. Настолько, насколько это вообще возможно. Население Близнеца понемногу росло. Строительство продолжалось, но и спустя 200 лет оно велось в соответствии с первичным планом. Егор смотрел в окно и рассеянно отмечал знакомые здания. Дома, как и города, были одинаковыми. Подобные кварталы складывались... Подобные кластеры и подобные районы, из которых состоял город. Те, кому посчастливилось найти работу в своем кластере, могли не покидать его годами. Те, кому нравились путешествия, переезжали по удобным дорогам в другой кластер, район или город, и обнаруживали, что в их жизни ничего не изменилось. Тот же бассейн, клиника или пивная стояли на том же самом месте, где человек привык их видеть. Кого-то это раздражало, но это бесспорно. Было удобно. Мы на месте, Егор, коротко молвил его водитель. Уже? Отлично. Он отстегнул ремень и накинул капюшон. До свидания. Когда буду нужен, вызовите. Помните, что время в пути занимает 20 минут. В час пик около 30. А разве завтра с утра? Ах да, хорошо, вызову. Егор преодолел несколько метров до парадного и вошел в вестибюль. Жильцы находились на работе. В двери никто не шастал, и температура держалась почти как в салоне Беркута. «Вот это да!» – крикнула ему в спину Маришка. «Поздравляю! Я видела! У нас генеральный директор на такой же ездит!» Егор суеверно посмотрел на ее брошь, потом на сумочку. Теперь он убедился. Сходство было фантастическим. «Привет!» – сказал он. «Слушай, у тебя сестра есть? Или фамилия Воинова тебе ничего не говорит?» Не, -а. а что это за фря? Да так, на работе. Ну-ка, ну-ка, выкладывай, дружок. Не успел устроиться, уже присматриваешь? В первый день? Такого натиска и кор не ожидал. Перестань, прошу тебя, сказал он. Если я обратил на нее внимание, так это потому, что она похожа на тебя. Но копия всегда хуже оригинала. Да? Маришка надула губы и опустила голову. Учти, я собственница. Ни с кем не делюсь. Я тоже, серьезно ответил Егор. Ты что сегодня так рано? А я на твоем примере. Решила, хватит. Не электричкой, чтоб всю жизнь по одному рельсу. У тебя ж там вроде карьера. А, что, карьера? Может, замуж кто возьмет? Некоторые на таких машинах рассекают, что же не работать просто неприлично. Их взгляды встретились. И Егор принялся гадать. Шутит, не шутит. Маришка задорно ощурилась, но за ее лукавством определенно что-то стояло. — И женюсь, — дерзко подумал Егор, — еще недельку поживем и отважусь, сделаю предложение. — И квартиры рядом, — подыгрывая, — сказал он, — можно соединить. Пусть у моего соседа с твоей Маришкой тоже будет свадьба. — А как же связь, — напомнился Егор, — рано или поздно она узнает про спецканал, То парков будет не в восторге. Ладно, чего заранее убиваться. Однако проблема уже есть. переехать так к ней не получится. Надо у себя торчать. И объяснять ничего нельзя. Они поднялись на лифте, и Маришка как-то естественно остановилась у его двери. Егор снова с беспокойством подумал о завтрашнем сеансе связи. Маришка без работы осталась, будет дома сидеть. Спровадить ее куда-нибудь. С утра и на весь день. Не поймет. — Ой, совсем я что-то, — спохватился Егор, — спасибо тебе огромное. — За соседа? Пожалуйста. Ты с ним не ругайся. — С таким умницей? Никогда, — заверил он, открывая замок. Егор помог Маришке снять плащ, проводив ее в ванну, сел на диван. Собеседование вымотало его так, как хорошая пробежка в полдень, слишком большое количество информации, не говоря уже о качестве. Такой инструктаж свалит кого угодно. Да еще эта проклятая петля. Егор сообразил, что сегодняшний день у него длится дольше, чем у всех остальных. Полупрозрачные цифры на мониторе показывали без десяти два. Значит, на самом деле около пяти. Прямо как на западе, только там прибавляют 10 лет, а здесь три часа. Да, три часа примерно. Откуда они взялись? У тебя изможденный вид, сказала Маришка. Ты случайно не грузчиком устроился? Дворникам, отшутился Егор, грузчиков возят не на Беркутах, а на соковых А уборщицы вам не требуется, чтобы личная яхта или хотя бы вертолет? Маришка по-хозяйски осмотрела комнату и, пнув ногой клубок старых плащей, уселась рядом с Егором. Он запрокинул голову, чтобы поцеловать ее в щеку, и тут увидел Маришкино ухо. «У тебя», выдавил Егор, «у тебя там». «Что?» – встревожишься она. «У тебя родинка на ухе». «Тьфу ты, какая-то родинка! Это макияж, дурачок!» Она потерла мочку, родинка размазалась и постепенно сошла. Маришка сунула ему под нос перепачканный палец и энергично поднялась. «Пойду пошурую на кухне, побалую тебя чем-нибудь эдаким. Лучше сама поешь, я недавно обедал». «Эх ты, должна же я показать свою домовитость!» Я немножко приготовлю. Кита в сливках. По почте такого не пришлют. Кита? Переспросил Егор. Кита годится. Он апатично проследил за тем, как Маришка стянула облегающий топ и в одних шортах удалилась к кухонному отсеку. Спать хотелось неимоверно. И Егор уже не в силах сопротивляться, прикрыл глаза. Звуки скатились до самой нижней октавы и расползлись в глухое невнятное буханье. Сквозь бухание. Сквозь веки проникал слабый розовый свет, и в нем, как звезды, мерцали острые точки электрических разрядов. Ноги гудели от усталости. Ноги гудели.